Анатолий Соболев. Пинагор по прозвищу Парамон. Страница 322. Он охранял кладку крупной оранжево-красной икры. Брюшными плавниками, образовав из них воронкообразную присоску, он прикрепился к большому коричневому камню и недремотно караулил свое потомство, внимательно наблюдая вокруг большими черными с красной каемкой глазами. Тело его было коротким, вздутым, спереди этаким горбом, широкими твердыми шипами, поверху, по бокам тоже тянулись в два ряда короткие костяные шипы, будто барана, перевернутая зубьями вверх. О них можно было ободрать руку. Горбатостью своею он напоминал зубра в миниатюре. При виде опасности, а такой опасностью были, конечно, мы, водолазы, Пинагор напряженно топорщил красные плавники, раздувал щеки, отопыривал жабры, открывал рот, становился вроде бы даже больше, по телу его шла нервная волна, и казалось, что он вот-вот кинется в атаку, стращал нас. Потом он к нам привык, понял, что мы ему не враги и на его потомство не покушаемся, но все равно не спускал глаз, настораживался, однако с места не двигался, храбрый. А может, думал, что от такого чудовища, каким наверняка оказался ему водолаз, никуда не денешься, и чему бы и того не миновать. А, скорее всего, не имел он права покинуть потомство, обязан был охранять, чтобы не произошло, как часовой на посту. Пинагор шевелил толстыми губами, и вид у него был слегка обиженный. Может, голод мучил, а может, было стыдно, что ему, главе семейства, приходится сидеть неотлучно, как няньке, возле своего сопливого потомства. Мы тогда не знали, что у пиногоров именно самец охраняет икру, и подсмеивались над ним. Кто-то прозвал его Парамоном, и имя приклеилось. С той поры Парамон да Парамон, сидя на телефоне, можно было услышать, как водолаз беседует с ним – Промошка, где баба-то твоя, бросила, чтоль? Ну, сука, ну, сука. Подолом трепет, а ты с голодухи сгибаешься. Если вернется, не принимай верти хвостку, будь мужчиной. Ты на алименты подавай, советовали другие. Чего одному горе мыкать? Давай мы тебе заявление напишем по всей форме. Царю вашему морскому, Нептуну. так мало так, семеро по лавкам воспитывать надо. Ты ж теперь отец одиночка. «Нечего стесняться, надо требовать, что положено по закону». Каждый раз, спускаясь под воду, водолазы ходили проведывать Пинагора. Как он там, гремычный жив-здоров, целали икра. «Опять к парамону пошел», — злился Мичман, наблюдая сверху за пузырями, по которым всегда можно определить, где находится водолаз, и кричал в телефон, «Иди туннель промывать», — отправился на экскурсию. Мы тогда промывали туннель под баржей, затопленный в самом конце войны. Она мешала судоходству в губе, ее надо было поднять. Пиногор от икры не отплывал ни на минутку. По-моему, он чувствовал, что мы просто зеваки, обиду ему не несем, но все-таки посматривал на нас с опаской. Мы подкармливали его рисом, насыпали горсть крупы в пустую консервную банку, Прикрывали крышкой и шли угощать преданного долгу папашу. На грунте банку раскрывали и подставляли ему поднос. Рис всплывал легким белым облачком о движении воды. Пинагор шлепал губами и втягивал в себя зерна. Забавно было видеть, как зернышки плывут ему в рот одно за другим цепочкой. Нисходя с места, Парамон высасывал всю банку и нам казалось, что от сытости у него на морде появляется довольное выражение, что-то вроде улыбки. Но однажды я встретился с его взглядом и понял, он наблюдает за мной осознанно. Меня как громом поразило. Во взгляде рыбы сквозила такая глубина веков, такая древность, такое запредельное время, когда, может, и человек то на земле не было, а пенагоры уже водились». Мне стало не по себе, охватило какое-то мистическое чувство. Вот мы говорим «рыбья кровь», то есть холодная, инертная, вроде бы неживая. Говорим «рыбий глаз», то есть ничего не выражающий, пустой, бессмысленный. Но взгляд Парамона был именно осмыслен, и это меня напугало. Я прикоснулся к чему-то необъяснимому, недоступному нашему разуму. Мы на рыб смотрим, как на нечто второстепенное, что ли, в общей цепи жизни. Мы можем сострадать собаке, кошке, жеребенку, дикому зверю, всем млекопитающим и птицам тоже. Понимаем их боль, следим за повадками, знаем их жизнь. Они с нами рядом, они нам понятны. С коровой, с собакой и даже с диким зверем или птицей человек соприкасается часто. Он с ними живет в одной природной среде на земле, дышит одним воздухом. А рыба – нет. Рыба все время скрыта от нашего взора и нашего понимания. Она не на глазах. И это отчуждает. Мы видим, как задыхается рыба на берегу, но не слышим ее крика, не понимаем ее мучений. А они, конечно, есть. Может быть, у нее тоже наступает кессонка, когда ее вытаскивают из родной стихии. Рыбы – как бы пришельцы из другого мира. У нас с ними нет общего языка, даже языка жестов. Нам же, водолазам, приходилось общаться с ними каждый день, может, поэтому мы видели в них живых существ, наблюдали за ними, знали какие-то повадки. Они были такими любопытными, что порою надоедали нам. Я помню, как мы работали ночами на ремонте разбомбленного слипа в Мурманске, и на свет подводных ламп собиралось столько рыбы, что она затмевала эти лампы, и в воде было плохо видно. Однажды я даже попал в косяк мойвы, рыбешки небольшой, шустрый, зашедший в залив и ринувшийся на электрический свет. Как снежная метель вылетела она из водяной мглы и завихрилась возле ламп, засти свет. Рыба толкала меня, терлась о скафандр, лезла в иллюминатор водолазного шлема, тыкалась носом в стекло. Я был как в полярном снежном заряде, когда в белом мгле не видно низги. Этот неистовый рыбий смерч становился все плотнее и плотнее. На миг мне стало даже не по себе, но мойва — рыбешка мелкая и потому безопасная. «Эй — Эй! — крикнул я по телефону. — У вас там чисто? чисто — Чисто! — ответили мне сверху. — А что? — А у меня заряд, косяк налетел, работать не дает. Шугани его! Я поднабрал побольше воздуха в скафандр и залпом вытравил его в клапан золотник шлема. Воздушные пузыри испугали рыбу, она на миг шарахнулась в сторону, но тут же опять собралась загипнотизированная электрическим светом. «Да пошли вы!» — кричал я. «кыш — «Кыш!» А рыба все лезла, напирала на меня, глазела, смешная, наивная, любопытная. Я уже не мог размахнуться кувалдой, чтобы забить штырь в шпалу. «Ну, как ты там?» — спросили меня сверху. «Стою. Стой пока. У нас тут рыбалка». Оказывается, в это время наверху прямо с катера черпали рыбу ведром. Привязав ведро на шкертик, закидывали его в самую гущу и вытаскивали полным. Когда наловилось, выключили подводные лампы, и мойва ушла, Шоркаясь боками о мой скафандр, и тускло серебристым пятном растаяла в наступившей темноте глупая рыбешка. Мы про Парамона думали, что он глупый и наивный, а он, оказывается, за нами наблюдал. Мы не знали, что пенагоры питаются мелкими ракообразными, и кто-то предложил червей бы ему накопать, обед праздничный устроить в честь Парада Победы. Эх, не знает он, что война кончилась, газет не читает, радио не слушает, на политинформации не ходит, темнота, знает. Откуда? Оттуда. Грохот кончился. Бомбы не рвутся, снаряды не падают, корабли не тонут. Тихо в море. Пади не дурак, сообразил. Наш кок стал нарезать мясо, как лапшу, чтобы на червей было похоже. И мы носили парамону это лакомство, подсовывали банку под самый нос. Помедлит, помедлит парамон, нехотя откроет рот и всосет мясную лапшинку. Иногда хватал жадностью, но чаще неохотно, будто делал одолжение. Это нас удивляло. «Да он больше за нами следит, чем на мясо смотрит. Он же вроде как вахтенный. А вдруг мы его бдительностью сыпим, а сами кру схапаем?» — говорили водолазы. «Ходим тут, воду мутим. К добру ли?» Кормить его надо, кормить, а то ослабеет. А мужику ослабевать нельзя. Вон самки-то у них какие, ядреные. И так поди, еле-еле справляется с супругой. Она, может, и кинул-то его потому, что он ростом, а? Не скажи. Маленький мужик, он всегда удалой. Бабы, знаешь, не за рост любит, а за силу. Как-то раз вышел из воды водолаз и сказал. Кореша, там чего-то зубатка рыщет. Как бы она нашего парамона не сожрала вместе с икрой. Мы всерьез заволновались. Мы знали, что такое зубатка. Когда в воде вдруг появится кошачья морда и длинная, медленно извивающееся пятнистое, как у леопарда, тело, становится не по себе. От рыбаков мы знали, зубатка так может цапнуть, что прокусывает сапог. Никогда, правда, не слыхивали, чтобы она нападала на водолаза. Видимо, ее все же отпугивали шум воды и вид воздушных пузырей, постоянно встающих фонтанами над водолазным шлемом. Но все равно, черт ее знает, что ей сбредет в голову. У нее вон какие клыки торчат. Стоишь, смотришь на страже, пока она не исчезнет в толще воды. Зубатку зовут морской кошкой. Но скорее это не кошка, а леопард. Длина метра полтора, весу килограммов сорок. Мы не знали, что она питается морскими ежами, крабами, звездами, раками, рыбы то редко хватает. И от незнания думали, что вот возьмет, да и слопает нашего парамона. И потому, как не ругался Мичман, прежде чем добраться до туннеля под нищем затопленной баржи, всякий раз сворачивали к парамону. Но не зубатки надо было бояться, а нас, людей. Он и не догадывался, какая опасность грозит ему и его потомству». Наткнулись водолазы на огромный камень, который мешал установке подводной части причала. Ряжей Отодвинуть его нечем. Вытащить на берег тоже. Решили рвать. Обложили глыбу противотанковыми минами и рванули. Разнесли в куски. Когда Ил опустился и пошли смотреть, как удалась работа, парамона на месте не оказалось. Не было икры. Ухлопали папашу. Хмуро сказал мичман, едва сняли с него водолазный шлем на трапе катера. Он ходил проверять последствия взрыва. «Да нет, не сплывал вроде», — ответили ему. После взрыва вода сплошь стала серебряной. В губе всплыло множество рыбы вверх брюхом, и наш кок набрал ее на обед. Кокнули его, точно. Стоял на свое мичман, жалко. Ну, кра, ладно, ее по икринке развеяло, поди, выведутся, мальки. Придурками будут, — сказал кто-то, — они же контуженные теперь. Потом наступила моя очередь идти в воду промывать туннель, и тут к нам приехал фотокорреспондент из флотской газеты. Он застал меня уже облаченным в скафандр. У меня до сих пор сохранилась 100 фотографий, где я стою на палубе водолазного катера, готовый к спуску на грунт и шлем уже надет, и передний иллюминатор завернут, мне осталось сойти в воду. Лица моего не видно, и только по знакомым матросам можно определить, где этот снимок сделан и когда. Я и не догадывался, что это последний миг перед кессонкой. Я собирался спрыгнуть без трапа, в этом лихость водолаза, и уйти на грунт, не зная, что сделаю первый шаг на свою Голгофу. Хорошо помню то прекрасное летнее утро, Солнце, легкий бриз, яркие блики на море, громады понтонов, будто какие-то продолговатые чудовище, затихли на плаву. Показав свои черные обтекаемые спины, все было знакомым, тысячу раз виденным. И море, и спасательные корабли, и понтоны, и строящиеся причалы у кромки берега. Я чувствовал свою силу, хорошо владел молодыми, натренированными мускулами, и мне доставляло удовольствие держать многопудовую тяжесть скафандра на своих слегка побаливающих плечах, вечные надавы от скафандра. Но даже эта ноющая боль была приятной, возбуждающей. Я улыбался фотографу, хотя он и остановил меня перед трапом. Водолазы суеверны. «Если остановят перед трапом, то лучше совсем в воду не ходить, быть беде». Но я почему-то тогда не обратил на это внимания. Может, это фотограф отвлек, ему все надо было, чтобы свет падал в иллюминатор шлема и высветил мое лицо, но так и не осветилось мое лицо, осталось в тени. На какой-то миг меня охватило смутное ощущение ненадобности этой задержки, но солнце, смех друзей не дали прислушаться к смутному беспокойству – я лихо, чтобы щегольнуть перед фотографом, спрыгнул с борта катера и сильно, надавив на золотник, вытравливая весь воздух из скафандра, камнем ушел на дно. Падая на грунт, подумал с усмешкой, как удивил фотографа своим мгновенным исчезновением в море, зная наших, самодовольно подумал я. Я тогда быстро достиг дна, глубина была плевая, не глубина, смех один, и мне, водолазу, С многолетним стажем она казалась детской. Мысли мои все еще были наверху, передо мной маячило восторженное лицо фотографа, которого я, конечно же, ошеломил своим водолазным искусством. Я привычно ощутил толчок ногами о грунт, услышал, как сильнее зашипел воздух в шлеме, нагнав меня по шлангу. Знакомо стало раскрепощаться грудь, сжатая скафандром при падении. Прежде чем пойти к барже, я повернул туда, где всегда сидел Парамон, и неожиданно увидел его. Даже не поверил глазам, и все же это был он, Парамон. Он бился в конвульсиях, стараясь перевернуться на брюхо, но какая-то неведомая сила опрокидывала его то на бок, то на спину. «Эй!» — обрадованно крикнул я в телефон. «Тут Парамон!» — «Ври!» — отозвался водолаз. «Живой!» Живой, оглушенный он. Я попытался помочь Пинагору, но он выскользнул из грубой водолазной рукавицы, и я никак не мог его удержать и перевернуть на брюхо. Видимо, почуяв мои намерения, Парамон вновь затрепыхался в отчаянных усилиях и сам принял нормальное положение. Я обрадовался, не все потеряно. Осторожно подвел под него руку, Парамон не двинулся. Он не испугался моей руки, а, может, ничего не соображал? Он же был контуженный. Я слегка жал его в рукавице, чтобы он вновь не перевернулся вверх брюхом. И так стоял, рассматривая великолепный брачный наряд Пинагора, наряд расцвета сил, любовной поры, наряд отца, продолжателя рода своего. Странное чувство охватило меня, чувство счастья и жалости, родства и любви к этой беззащитной, доверчиво лежащей на ладони рыбе, Я вдруг осознал и, осознав, испугался, что в руке у меня находится жизнь, властелином которой теперь был я, и я затаил дыхание, боясь нечаянно повредить или уничтожить эту драгоценную и такую хрупкую каплю жизни, которая, переливаясь в другую, дает продолжение, сохраняет беспрерывность рода. Но я вспомнил, что икры-то нет, ее развеяло взрывом, Может, ей и вправду ничего не сделается, и со временем из нее вылупятся пинагоровы мальки, а может, действительно, это будут уже придурки? Перенести такой тотальный, все уничтожающий взрыв, и остаться в сохранности без последствий вряд ли можно. И опять я увидел его глаза. Что-то древнее, таинственное смотрело на меня из глубины природы, куда не дано нам проникнуть. И этот взгляд ничего не прощал. В нем было и неотвратимое возмездие, и превосходство сильного над слабым, хотя в этот момент я держал Пинагора в руке, а не он меня, и величие вечного, недоступное нашему пониманию, и неимоверное внутреннее страдание. И опять мне стало не по себе. Я вздрогнул, когда по телефону раздался голос Мичмана. «Ты что там делаешь? На Парамона любуешься?» Держу его в руке, он контуженный. «Ну так что теперь? Так и будешь держать?» Мичман помолчал. «А кто туннель будет промывать?» Мичман прав. «Конечно, не век же мне так стоять, и туннель надо промывать. У нас жесткие сроки. Командование приказало убрать к черту эту боржу с форватера. Я расслабил ладонь, чтобы убедиться, может Пинагор держится нормально в воде или нет. Промон медленно, будто через силу, перевернулся на спину» показав серебристое, украшенное красными плавниками беззащитное брюхо, и начал тихо всплывать. Я поторопился схватить его и снова перевернул вверх спиной, но он выскользнул из грубой рукавицы. Тело Пинагора замедленно всплывало. Я пытался поймать его, но не мог дотянуться. Он был уже выше моего шлема, и плавно возносился к серебристо-голубой поверхности сияющего моря. Там, наверху, был солнечный день, и вечно неспокойный покров моря на этот раз был тих и светился ровным, рассеянным, голубоватым светом. Потеряв жизнь, Парамон уходил в чужую ему стихию. Он расстался со своей Пинагоровой жизнью, вернее, мы лишили его этой жизни — по-своему, видимо, прекрасный, во всяком случае, его вполне устраивающий. «Эй!» — крикнул я в телефон. «Глядите на Парамона!» И вдруг почувствовал свое одиночество. Наверху были мои друзья, солнце и совсем другая жизнь, а тут, под водой, вдруг стало пусто. Как мне сказали потом, Парамон не всплыл. Странно. Куда же он исчез? Может быть, его отнесло волной, Из катера в солнечных бликах воды его не заметили, а может, он все же справился с контузией и уплыл в другие края подальше от разоренного гнезда? Через много лет я вспомнил о нем, когда побывал в тех местах, где прошла моя военная юность.